Правило одиннадцатое. Одной любви недостаточно. Сколько раз вам доводилось слышать избитую фразу «любовь – главное, что вы можете дать детям». Да, несомненно, любовь необходима. Я полагаю, это уже ни для кого не секрет. Однако, если вы не дадите своим детям ничего, кроме любви, они окажутся серьезно обделены. Родители хиппи – Я знаю, кто это такие, я сам когда-то был таким, часто как будто убеждены, что дети должны свободно носиться, где придется, с ветром, в волосах и травкой под ногами, и быть счастливыми просто потому, что знают, как их любят. Их нельзя ограничивать, это же контроль, и как-то влиять на их поведение, это же вмешательство в их самоопределение. Прошу прощения, секундочку. Так-то лучше, меня чуть не стошнило. Давайте начнем еще раз. Я раньше жил в Гластенбере, так что насмотрелся на детей-хиппи, которые росли именно так. Когда они становились взрослыми, им было сложно найти свой путь в реальном мире и построить нормальные взрослые отношения с друзьями и коллегами. Некоторым было проблематично даже есть нормальную еду, потому что в 18 лет они питались исключительно проростками гороха. Одна моя знакомая пара из таких детей, чтобы скрыться от родителей, даже уехала жить за границу. «Да, да, да, вы должны давать своим детям любовь». Но есть еще кое-что необходимое. Привычка к порядку, самодисциплина, интересы, достойное образование, широта взглядов, способность к самостоятельному мышлению, понимание ценности денег, фундамент для уверенности в себе, способность усваивать новое и иногда стрижка. «Эй, а никто не говорил, что все это просто? Заводя детей, вы берете на себя серьезный труд» который не станет легче до конца вашей жизни. Ничего хорошего не получится, если вы будете думать, что их можно просто любить, и лавры образцового родителя вам обеспечены. Для детей нет ничего хорошего во вседозволенности и бесконтрольности. Вы должны принимать участие во всем, а это означает вложение вашего пота, крови и слез. Но... Если взглянете вокруг, то вы поймете, что у многих родителей все получается как надо, так что эта задача не может быть такой уж непосильной. Главное осознать ее, и ваше счастье, что у вас есть на ее выполнении целых 18 лет».